цветочный ливень. Субхути был учеником Будды. Он был способен понимать силу пустоты, точку зрения, что ничто не существует иначе, как в соотношении субъективного и объективного. Однажды Субхути в состоянии возвышенной пустоты сидел под деревом, вокруг него начали падать цветы, «Мы награждаем тебя за твои рассуждения о пустоте», — прошептали ему боги. «Но я не говорил о пустоте», — сказал Субхути. «Ты не говорил о пустоте. Мы не слышали пустоту», — ответили боги. «Значит, это истинная пустота, и цветы хлынули на Субхути, как дождь».